Глава 10. Разделение. «Ого! Смена декораций!» — сказал я клону. «У вас в прошлый раз было так же?» «Нет, воды не было». «Ясно», — выдохнул я, осматривая местность. Первый раз я оказался вне пещеры. Телепортом нас закинуло в каменную пустыню. Однако сейчас это место не очень-то напоминает пустыню. «Грязно-коричневые камни, утрамбованная глиняная земля, то тут, -то, то там огромные лужи, что примечательно кристально чистой воды». «Кажется, недавно здесь был дождь», — произнес я, смочив пальцы в холодной водице. «Планета действительно очень напоминает Землю, только они здесь очень редки, поэтому растения показываются на поверхности только в это время, а потом впадают в анабиоз». с увлечением сообщила Маша, осторожно подходя к лужам. «А ты откуда такие слова знаешь?» «Да, мне тоже интересно», – поддакнул клон. «И где ты здесь растение нашла?» Она не ответила. Вместо этого она осторожно подошла к луже и, скребнув пальцем глину, достала небольшой бирюзовый шар. «Что это?» «Я не знаю, но это живое», – с каким-то странным блеском в глазах сказала Маша. «Значит, скорее всего, семена», — заметил клоун. «Очень странные растения в этом мире», — с опаской произнес я. «Для нас странные. Впрочем, становится понятно, почему большая часть живых существ обитает под землей». «Кстати», — вдруг подумалось мне, «а что будет, если мы телепортировались туда, где нет врагов? Серьезно, ведь судя по тому, что у нас под боком появляются порталы, такое возможно». «Как тогда вернуться в свой мир?» Задался я вопросом, но спрашивать у своего собственного клона и маленькой девочки просто глупо, поэтому многозначительное молчание ничего не нарушило. «Собирай побольше и пойдем дальше. Смотрим в оба». Маша набрала целый целлофановый пакетик саженцев. «И не смотрите на меня так осуждающе. Все туристы свиньи. Поэтому не занимайтесь туризмом, не губите природу». «Если вы думаете, что вы другой, то я вас разочарую как-нибудь, но сейчас не об этом. Я это прекрасно понимаю, но выбрасывать моего пакетик не собирались, честно. И вообще, нужная в походе вещь – гарантия сухости носков, а это треть хороших ощущений от путешествия, но опять-таки сейчас не об этом». Идем против солнца, тогда у нас будет преимущество при столкновении с противником, сказал я, и осторожно, поглядывая во все стороны, мы отправились в путь. Пространство просматривалось хорошо, особенно если время от времени залазить на высокий камень и проверять окрестности. Однако, как бы хорошо мы ни смотрели, сначала мы услышали крик человеческий крик. Help, please help! доносилось издалека. «Быстро туда!» — решил я. «Не знаю, может, в тот момент сыграл не разум, а желание быть героем, но я помчался со всей скоростью навстречу звуку. Со скоростью Маши, конечно же, потому как бросить ее одну я, конечно же, не могу, даже если рядом будет клон», — говорит по-английски. «Ребята, помогите нам! Спасите нас! Помогите! Бежим отсюда!» Заткнись! Нам никто не поможет. Твои крики их только привлекут. <связать> крики принадлежали разным людям, но звучали в суматохе как один, очень протяжный вопль. Но после резкого вскрика, пробирающего душу, все затихло. Кажется, мы опоздали. Успел подумать я, но тут же выдохнул. Смотри, Бил, там люди! «Они нам помогут!» «Он в доспехах. Их двое!» «Они точно нам помогут!» «Бежим к ним!» Закричал один из них. «Видимо, еще не поздно», подумал я. Но тут я разглядел масштаб трагедии. «Да что ж это за чертовщина-то такая?» За двумя людьми гнался Огр-Великан. По сравнению с теми монстрами, что я видел до этого, этот здоровяк Смотрится, как грузовик на фоне детской машинки. В высоту, как трехэтажный дом. С ужасно сильными ручищами, которые уже больше напоминают по своему строению ноги. Однако, судя по всему, еще не утратившие моторику. Махина то и время останавливалась, чтобы запустить валун в сторону убегающих. На их счастье, с меткостью у твари огромные проблемы. Камень то перелетал... То не долетал, а то я вовсе улетал куда-то в другом направлении. Я сделал шаг вперед, не в силах что-либо сказать. И еще один, с ужасом рассматривая чудовище. Больше я ничего сделать не смог, не потому что не захотел, хотя и поэтому тоже. Путь мне перегородила стена и сообщение. «Внимание! Вы не можете покидать пределы телепортируемой зоны до объединения миров. Уведи Машу отсюда!» «Быстрее, быстрее, я сказал!» Но, кажется, зря я потратил время. Клон и сам все понял, и даже быстрее меня пришел в себя. Ой, потащив девочку за руку подальше отсюда. «Бегите отсюда! Здесь стена!» «Черт, это же жопочание!» «Run away! Run away! Стена, hero! Блядь! Мой английский всегда пасовал в критических ситуациях. «Well, here you cannot pray! You cannot go here!» Стоит ли говорить, что люди, со всех ног убегающие от монстра, даже если бы поняли мои слова, навряд ли бы поверили бы мне в такой ситуации. А даже если бы поверили, то просто не смогли бы послушать моего совета, потому как сейчас в их глазах я рыцарь в сверкающих доспехах, «Их единственная надежда на спасение!» Со страхом в глазах, уже понимая, что их ожидает, я отступил на два шага назад. Наверное, все еще не веря в то, что людям не спастись, я не стал убегать. Возможно, это мое подсознание приняло решение защищать Машу, которая просто физически не сможет убежать от монстра. «Fuck, save us from this shit. My God, help! Fuck, save. как Как-то не переводится. Кричал один из них. Люди были в отчаянии. Удивительно, что в таком состоянии, когда их мозг не способен думать, а все мышцы работают на свой максимум, никто из них еще не упал. Я смотрел на все это и чувствовал, как дрожат мои руки, как подгибаются колени, как рот открывается от ужаса. Они вот-вот через пару секунд коснутся стены. Когда это произошло, они не упали замертво, врезавшись в препятствие. «Нет». Виртуальная стена системы не была кирпичной или непробиваемой. Для них она как будто бы состояла из полиэтилена. Она растянулась, как будто бы почти пропустив их в наш мир, а затем нежно оттолкнула, возвращая обратно, лишая последнего шанса на выживание. Хотя вру у них был еще один шанс. Если бы они поняли, что перед ними стена, если бы прочитали сообщения и разделились бы, побежав в разные стороны, то, возможно, Огар убил бы только одного из них, а затем согрелся, ой, на меня. Но люди обезумели от страха. Они пытались проломить непробиваемую стену. Они кричали, орали, молили о помощи на своем языке, и их вопли уже не сильно напоминали человеческие. Услышал бы я их издалека, подумал бы, монстры лютуют. Не может человек так кричать, дербаня голосовые связки, раздирая в кровь собственное горло. Огры, без того нагоняющий их до этого, не дал им долго кричать от страха. Он аккуратно придавил лапой к земле одного и схватил второго. Тот, что остался на земле, был еще жив и кричал, пронзительно вопил». наблюдая за тем, как его товарищу откусывают голову, как еще теплая кровь орошает землю и кожу великана, и как Огр потешается, походя на курмана, что пробует восхитительное блюдо. Когда все лицо Огра покрылось кровью своей жертвы, Огр облизнулся. Первый человек умер всего за несколько секунд. Как бы сильно не замедлялось время, но великан прикончил его довольно быстро – Он исчез в его желудке буквально за несколько укусов. Однако над вторым гигант поиздевался дольше. Полминуты, что в подобных ситуациях сродни вечности, безногий уродец ковырялся в своих почти черных зубах и слизывал брызги крови со своей толстой шкуры. Когда же он закончил очищаться, он с неким подобием улыбки поменял руку, на которой стоял. Еще живой человек оказался возле пасти Огра, но кровожадная тварь на этот раз решила оставить самое вкусное напоследок. Он начал поедать человека, что уже не кричал, а бессмысленно хрипел с ног. Это вызвало новый поток криков, после чего наступила тишина, нарушаемая лишь скрежетом переламываемых костей отвердой зубы скального гада. Последней была голова. Огр покатал ее между двумя пальцами, а затем проглотил, хрустя черепом, как вкусным орешком. Закончив трапезу, убийца уставился на меня. Он смотрел как-то непонимающе и даже с опаской, мол, не боишься, что ли? Однако в его глазах так и горел неустанный огонек желания крови и свежего мяса. Тварь! «Я тебе отомщу. Ты будешь мучиться долго. Очень долго». «Активировать яд», — приказал я. Тварь сделала шаг ко мне, затем еще один. Я заметил, как далеко невольно я отступил, шокированный зрелищем. Но сейчас это мне на руку. Больше времени. Я выхватил запасной нож из ножен, что висят у меня на поясе, с недавних пор. «Активировать телепортацию!» – приказал я, представляя место моего появления. Не знаю как, но мой разгоряченный увиденным мозг рассчитал все прекрасно. Я оказался точно сверху, чуть позади врага, воткнув сразу два кинжала ему в спину. Я замедлил свое падение. «На тебя, тварь, получай!» – кричал я, и у меня на глазах от увиденного наворачивались слезы. «Слезы, которых раньше у меня никогда не было. слёзы ярости!» Повиснув на охотничьем кинжале, вставленным боком, я наносил удар за ударом вторым. Яд попадал в тело жертвы по несколько раз за секунду, несмотря на то, что для того, чтобы добраться до плоти, требовалось преодолеть почти семисантиметровый слой кожи и жира. Спустя несколько секунд после того, как закончился яд, Огр придумал, как от меня избавиться – упасть на спину. Но я, конечно же, предусмотрел это. Как только я почувствовал, что эта махина планирует плюхнуться на земь, я тут же оттолкнулся, что есть мочи, и приземлился в паре метров от точки падения туши. Конечно, приземление получилось на троечку по десятибальной шкале, даже здоровье сняли. Но все царапины и ушибы почти мгновенно зажили. Сейчас... С учетом бафа яда на одиннадцатый уровень, я восстанавливаю приблизительно 50 единиц здоровья раз в 5 секунд. «Активировать яд!» – мысленно приказал я. К тому моменту, как неповоротливая машина для убийства встала, темно-зеленое вещество с черными пятнами покрыло кинжал. «Телепортация!» Я вновь оказываюсь на спине гада. «Это за тех людей!» Кричал я, втыкая магический кинжал в мягкую плоть. Сообщения об уроне так и струились, но даже они не могли унять бушующую во мне ярость. Пришел в себя я только когда осознал, что великан давно упал и что я рублю уже поверженное тело, спина которого больше напоминает хорошо прокрученный фарш. навык владения холодным оружием получил два новых уровня навык владения кинжалами получил три новых уровня навык нанесения критических ударов получил три новых уровня навык распознавания уязвимых точек получил два новых уровня получен прием мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину описание. Комбинацию способности телепортация на короткие расстояния в пределах видимости с предметом магический ядовитый кинжал умножения сущности и навыками владения холодным оружием, владения кинжалами, нанесения критических ударов и распознавания уязвимых точек, эффективность приема превосходит обычные действия игрока. Вы одержали верх над монстром из другой локации. Поздравляем! Вы одержали победу над монстром сверхвысокого уровня для данной зоны телепортации. Вы зачистили соседнюю зону телепортации. После прохождения данной локации вы сможете выбрать себе дополнительную награду. Вы убили существо, многократно превосходящее вас по уровню, внешним условиям, рангу, типу, мастерству, характеристикам, умениям, способностям, навыкам, приемам.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 «Внимание! Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости достигла десятого уровня. Вы можете выбрать дальнейшее развитие встроенной способности, увеличение максимального расстояния телепортации, отсутствие каста, уменьшение потребления маны, время на принятие решения 15 секунд». От навалившихся сообщений рябило в глазах. «Что довольно странно, учитывая, что изначально я просто знал, Информация напрямую поступала мне в мозг. Видимо, система адаптировалась под мое желание видеть информацию, вот и... Ладно, надо сначала с этими странностями разобраться. Во-первых, монстр, которого я завалил, был необычайно силен. Не будь у меня яда, даже с телепортацией я бы его не победил. Во-вторых, система что-то стала подозрительно щедра на поздравления и подробности о моем противнике. В-третьих... Черт... У меня же тот выбор телепортации горит, хотя здесь думать нечего. Расстояния пока хватает, затраты маны и без того не очень большие, учитывая мой возросший интеллект, особенно это. А вот каст, пусть и секундный, серьезная проблема, теперь я смогу мгновенно перемещаться. Выбор сделан. Несмотря на огромное усиление своих способностей, я все еще не мог забыть крики тех людей». Сложно выбить из своей головы что-то настолько ужасное. «Осталось еще кое-что. Активировать сбор», — приказал я, и система опять наказала меня болью. Навык сбор получил два новых уровня. Стамина и мана мгновенно опустились до значения в единицу, и даже здоровье, которое вроде бы не должно тратиться, снизилось на треть. «Надо было думать о том, что делаешь». «Как же там Маша теперь? Я же теперь не боец на ближайшие полчаса!» «Грустно. Ну ладно, есть время полежать. Подумаю и попытаюсь забыть то, что произошло». «Дэн», — мысленно сказал я самому себе, — «ты ведь знал, что такое в мире сейчас происходит. Ты должен быть готов к этому. Эти люди оказались слишком глупы. Вот куда?» «Объясни мне, куда они попёрлись?» «Уровень локации явно был выше двадцатого». «Зачем?» «На что они надеялись?» «На то, что их трое?» «Мол, всех порвут?» «Тупорылые идиоты!» «Почему они...» «Спокойнее?» «Я отомстил за них. Я сделал все, что мог. Их смерть, их вина. Они захватчики. Они виноваты, что отправились в другой мир. Если подумать...» Они заслужили смерть, потому как шли убивать. Если подумать... черт, мерзко. Как спать после такого? Надо отвлечься. Посмотрю на свои характеристики. Порадуюсь хоть немного. Данил Смирнов. Раса Человек. Уровень 18. ОЗ. 270. Из 270. Очки здоровья. ОМ. 660 из 660. Очки маны. ОС. 290 из 290. Очки стамины. Броня. Одежда. 15 единиц. Внешняя. 3,5 единицы. Внутренняя. 245 единиц. Регенерация здоровья. 3,2 единиц в минуту. Регенерация маны. 6,5 единиц в минуту. Регенерация стамины. 6,5 единиц в минуту. Характеристики. Интеллект – 26. Мудрость – 13. Удача – 21. Восприятие – 9. Харизма – 26. Сила – 23. Выносливость – 22. Стойкость – 17. Ловкость – 27. Приемы. Мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину. Умение. Выживание – 2. Навыки: владение холодным оружием 6, владение кинжалами 8, уклонение 6, нанесение критических ударов 7, распознавание уязвимых точек 3, нанесение смертельных ударов 1. Активный навык оценка 3. Затраты маны: 1 единица секунда. Перевязка 1, исцеление 1, сбор 1. Способности: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 Пятьдесят плюс тридцать Расстояние телепортации. Каст нет. Кинжал. Магический ядовитый кинжал умножения сущности. Описание. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Уровень 13. Колющий урон шесть одиннадцать. Режущий урон пять восемь. Урон холодом три пятнадцать. Возможность обморожения тканей и двигательного аппарата противника. Встроенные свойства.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 Редкость уникальная, ранг изначальная, тип нейтральная. Принадлежность магии – магия создания. Действие создание клонов. Количество клонов – один. Характеристики клонов 60 – 60% от оригинала. Умения клонов – нет. Навыки клонов – владение кинжалами – один, уклонение – 1. Способности клонов – нет. Затраты маны – 650%.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 Кража маны. 2 единицы раз в 5 секунд. Кража стамины. 3 единицы раз в 5 секунд. Длительность яда 1 минута. Эффект яда при попадании на кожный покров. Урон 2 единицы раз в 10 секунд. Уменьшение характеристик нет. Кража здоровья 1 единица раз в 20 секунд. Кража маны нет. Кража стамины нет. Длительность яда 1 минута. Теперь... Я могу с уверенностью заявить, что совершенно не понимаю, как связаны между собой характеристики и регенерация баров. Ну, одно точно ясно. Выше характеристики, выше максимальные показатели маны, здоровья и стамины. Выше броня, больше регенерация, сильнее я. Ловкость теперь моя первая характеристика. Эх, а ведь была самой низкой. Появилась новая строка «Приемы». Что странно, уровня у приемов нет. Наверное, их сила зависит от уровня других способностей. Владение кинжалами, если учитывать баф самого кинжала, перевалило за десятый уровень. Наверное, это соответствует уровню человека, который не один месяц тренировался с колющим холодным оружием. Телепортация меня очень сильно разочаровала. Как я и думал, вернее, даже как я и боялся думать, Система вернула затраты на использование заклинания. Само по себе это не критично, но это лишает меня возможности пользоваться телепортацией слишком часто. Своего рода ограничения на короткие перемещения. Мощь кинжала резко возросла. Он стал гораздо острее, и его голубое свечение стало еще ярче. Замечательно. Урон яда не увеличился, но теперь он поедает еще больше маны и стамины у моих врагов. Такими темпами даже один порез будет восстанавливать больше, чем стоит активация яда. А в бою со множеством врагов я могу стать по факту бессмертным. Особенно если со следующим апом подтяну здоровье. И правда, отвлекся. Радостно подумал я. Но тут же моя радость сошла на нет, вспомнив ужасную картину. «Вьетнамские флешбеки мне обеспечены», — подытожил я с грустью. Пока я разбирался с новыми возможностями своих способностей, прошло 15 минут. За это время моя стамина успела достаточно восстановиться, чтобы я мог относительно спокойно ходить и в случае чего даже сражаться. Я посмотрел на свою руку. В ней лежал трофей, ради которого я лишился маны. Черный, с переливами красного шар. Он был небольшого размера, приблизительно 5 сантиметров в диаметре, но весил по меньшей мере 2 килограмма. Произведя нехитрые расчеты, получается, что его плотность, по меньшей мере, в два раза больше плотности золота и полтора раза больше самого тяжелого материала на Земле – Иридия. «Маны все равно на телепортацию в ближайшее время не хватит», – подумал я, активировав оценку. «Красная эссенция гуманоида, 23-й системный уровень, грубо сделанный кожаный доспех Кераса, Второй системный уровень». Грубо сделанная пара деревянных поножей. Первый системный уровень. Пара деревянных наручей. Второй системный уровень. 23 уровень. Не знаю, почему навык жрет так много маны и стамины, но, судя по всему, оно того стоит. Если инкрустировать этот камушек в доспех, то он явно получит доп. свойства. Это и ежу понятно. Что? Погодите. Что? Моя броня – системный предмет – Почему тогда она не высвечивается как предмет? Я и проверять ее не стал оценкой. Только потому, что бессмысленно вроде как было. А еще кирасы и наручи второго уровня. Отключить оценку. Навык оценка получил новый уровень. Ладненько. Отложим это пока на потом. Сейчас нужно Машу найти. Прошептал я себе под нос. Я бы пошел вон туда, под большой камень. Надо полагать, клон решил так же.